Глава 16. На этот раз градус порадовал меня не только новыми рихами, но и разными интересными рецептами для изготовления артефактов. Например, теперь я тоже мог создать такую штуку, которая не дает душам уйти в иной мир. Это использовалось для наказания какого-либо неугодного человека. Врагу не пожелаешь сотни лет находиться на одном месте без возможности уйти, по крайней мере так сказал жрец. Как оказалось, теперь я могу запросто поработить душу, но это простая риха, которая подчиняет. Видно, поэтому все души стараются держаться от меня подальше, как-то это чувствуют. Как и в прошлый раз, заклинания были похожи, только более мощные, к тому же теперь я мог создавать слабых вампиров, чем был сильно удивлен. Даже не рассчитывал на то, что у меня в арсенале будет что-то подобное, хотя жрец сразу меня предупредил, что эти существа крайне опасны. Мне они, как Создателю, не угрожают, а вот окружающие могут запросто нанести вред. Их нужно кормить как минимум один раз в неделю, причем не понтиками, а человеческим мясом. Именно так, другое они не едят. Если не станешь их кормить, то, оголодав, они сами начнут искать себе еду и могут напасть даже на моих соратников, если не уследить. В общем, лучше их создавать в самых крайних случаях, кроме того, их нужно делать из людей. А окружающие люди могут этого не понять. Морет также порадовал меня умением создавать артефакты. Как оказалось, все чувствуют страх возле его храма благодаря этим артефактам. Причем, чем дольше он стоит, тем больше жути нагоняет на людей. Конечно, на храмовой площади это не распространяется, потому что другие храмы подавляют этот артефакт. Вот если сделать его столице графства, то года через два люди там жить не смогут, если не найдут эту штуку и не уничтожат. Могут даже во сне умереть от страха, если он полную силу наберет. Естественно, установка таких артефактов в городе запрещена, за это можно головы лишиться. Вот на хромовых площадях можно, потому что такого вреда не будет. Жрецы умеют контролировать эти свои творения, могут усиливать, а могут, наоборот, уменьшать силу их действия. Забавно, но на меня уже артефакт жреца не действует, потому что своя, родная стихия. Я теперь в храме Мореда и градусу чувствую себя очень хорошо. Даже тревожные мысли пропадают, отдыхаю душой и телом. Поймал себя на мысли, что хочу приходить сюда снова и снова. Моред меня порадовал не только знаниями об артефактах и новыми рихами, теперь я тоже мог создать себе защитника. Защитником у меня будет котенок, кто-то называется по-другому, но, в сути дела, это не меняет. У жрица я тоже видел питомца, маленький, шустый, и сейчас ничего грозного в нем не было, простой котенок, а ему уже несколько лет. Вот у бога ужаса, да, животина еще та, одним своим внешним видом любого может напугать да и коты. Думаю, что у нее ибо -ибо и боевые качества на высоте. Помню, как ко мне пришли сразу два бога со своими свитами, так свита градуса с некоторой опаской смотрела на этого тигра. В общем, теперь я тоже могу создать себе такого защитника, правда первое время от него никакой пользы не будет. Вроде бы ничего сложного в создании нет. Питается это животное не только простым мясом, оно выкачивает часть силы у своего создателя. То есть у меня будет качать энергию такой вот защитник-паразит. Если в процессе создания что-то сделаешь не так, то он просто может из тебя всю энергию вытянуть. От этого он будет быстро расти и развиваться, только это крайне опасно. В этом случае созданное существо лучше убить и создать нового, потому что или это сделаешь ты, или Моред прибьет животину, потому что энергию она будет брать и у него. Если же все пройдет верно, то она будет брать у своего создателя небольшую часть. Во время битв остатки энергии будут уходить не только Богу, но и этой созданной кошки. В этом мире кошек не было. Только у служителей Мореда нужно ли говорить, в какой к ним связи с этим отношением, все боятся. Жрец показывал мне своего котенка, даже подержать дал. Только вредные животные не любило чужие прикосновения, норовило укусить или поцарапать. Не знаю, почему котенок у жреца такой маленький. Может, он при его создании сделал что-то не то или просто действительно так долго развивается. Вот у жреца Градоса вообще никакого защитника не было. По крайней мере, я его не видел. С другой стороны, у него могли быть вампиры среди воинов. Они же все были закованы в полный доспех, и непонятно, люди это или мертвяки. Как мне было известно, вампиры тоже развивались благодаря необычной еде и энергии, которую вытягивают из своего создателя. Со временем они становились очень сильными и быстрыми. Конечно, рихами они пользоваться не могли, как один из убитых мною патриархов. Только в случае моей гибели кто-то из сильных вампиров мог стать патриархом и образовать свой род. Это в том случае, если этого вампира какой-нибудь из мелких башков приметит и сделает своим служителем. Как-то так. Именно поэтому я не могу создать себе армию котят или вампиров, они будут выпивать меня досуха. Вот создать вампира, а потом отправить его в свободное, плава не могу, он будет опасен для всех, кроме меня. Эти твари могут жрать очень много, так что лучше всегда их контролировать. Свободные, благодаря энергии убитых ими людей, перерождаются и становятся сильнее. Почему-то именно сильные вампиры умные и всегда знают, на кого можно нападать, а на кого нет. При всем этом я никогда не слышал, чтобы кто-то из сильных богов сделал служителем вампира. Обычно ими интересуются только мелкие башки, которые собирают крохи со стола своих более сильных родичей. Поэтому в прошлый раз один из башков меня едва не убил за то, что я лишил его служителя. Видно, с горя забыл, что боги сами людей не убивают. После того, как я встретился со жрецами, в городе нас больше ничего не держало, мы отправились в мой замок. Дошли без приключений, как я уже говорил ранее, движение по другому королевству в последнее время было достаточно плотным, так что если и были тут какие-то разбойники, то они предусмотрели сидеться в лесу в такое неспокойное для них время. Так нападешь на небольшой торговый караван, а следом за ним будет идти военный отряд, можно запросто нарваться». Пока не стал создавать себе питомца, хоть это и недолгий процесс, просто решил такое важное дело сделать в спокойной обстановке у себя в замке. О вампире вообще не говорю, его я создавать не собираюсь слишком опасно, да и мои товарищи не поймут. Многие жители королевства и без этого считают, что к созданию монстров, которые сейчас кошмарят два королевства людей, приложили руку именно служители. В замке ничего не изменилось. Мои люди никаких проблем не испытывали, монстру поблизости тоже видно не было. Я заперся в одной из комнат и приступил к созданию питомца. Забавно, но чтобы создать котенка, требовались не только такие ингредиенты, как толченые кости животного, но и разные растения, которых в лесу хватало, несмотря на то, что зима еще продолжалась. Все ингредиенты нужно было смешать друг с другом строго в определенном порядке, очередность менять нельзя». Потом над получившимся составом прочитать нужную риху. Всего на создание у меня ушло часов шесть кропотливой работы. Когда я прочитал заклинание, то физически ощутил, как энергия уходит от меня в эту субстанцию. Буквально через минуту этот непонятный и неприятный на вид состав стал преображаться, и я по сути стал простым сторонним наблюдателем. Зрелище было неприятное, да и вонь стояла такая, как будто там не корешки и кости, а разлагающийся продолжительное время труп. Несмотря на то, что я внимательно следил за процессом, все же упустил момент, когда в чаше вместо вонючей смеси появился котенок. Почти такой же, как у жреца, только черный, с зелеными глазами и полосками по всему телу, похож на маленького тигренка. Мое творение жалобно мяукнуло и как-то неуверенно посеменило ко мне. Вроде бы только родился, а на вид как будто уже несколько дней или даже недели. Вот сейчас я призадумался, а чем его кормить-то, он же только что родился. Сразу мясо ему давать, что ли, или только молоко можно? Сейчас накормлю, а он у меня возьмет и сдохнет. Ладно, уж лица котенок такого же размера, а он его мясом кормит. Сделаю то же самое. Вообще от простого котенка не отличается. Взял его на руки, он начал мурлыкать и голову подставлять, чтобы погладил. Надеюсь, что со временем из него вырастет такой же грозный хищник, как у Мореда. Я позвал слугу и приказал принести свежего мяса, с этим в замке проблем не было. Вскоре мой приказ был выполнен. Зверюшка с урчанием набросилась на протянутый кусок, даже зашипела, наверное, возможных конкурентов отгоняла. «Это что такое?» Мне показал, что альмы от удивления глаза на лоб полезут. «Ты где его взял?» «Сам сделал», — похвастался я. «Вот теперь думаю, как назвать будет моим защитником». Назови Зена, посоветовал мне Гунар. Отличное имя, у меня так собаку звали. Пусть будет Зена, тут же согласился я, тем более имя вроде бы женское ей подходит. Котенок оказался девочкой, так что все нормально. Хорошо, что они сами размножаться не могут, а то вдруг умудрится пару себе найти, когда подрастет. Сначала будет один паразит, а потом еще штук шесть появится, придется их убивать, потому что мне на всех энергии не хватит. Что-то на защитника невольно похоже, как-то неуверенно промотал Анар. У Мореда в храме намного больше. Так и коста не является богом, разозила Эда с опаской посмотливой на моего питомца. Забавно было это видеть. Может, со временем подрастет? Наверняка подрастет, согласился я, хотя у жрица такой же по росту и вообще на вид. Ладно, вздохнула Эда. Чем теперь займемся? Просто сидеть будем и бездельничать? «Пока не знаю, пожалуй, плечами. Будем отдыхать, тем более уже потеплело, а скоро снег растает, и начнется у нас веселье. Сомневаюсь, — буркнула Альма. Видел же, сколько солдат король на границу прислал. «Если твари сами сюда не придут, то мы туда на охоту ходить будем, — успокоил я своих друзей. Уверен, что монстры очень скоро очухаются и снова начнут нас беспокоить». Я это наверняка знал, особенно если учесть, что местные боги сами не хотят, чтобы всех пришельцев перебили. Скорее всего, летом опять заварушка начнется. Хотя, возможно, после перенесенных ими потерь не так все печально будет. Вот для моей земли то, что граница отодвинулась дальше, очень радостное событие, хотя расслабляться все равно не стоит. Тут хватает лесо, по которым монстры вместе с ящерицами могут запросто обойти все крепости, и прийти на мою землю, чтобы крестьянами свои ряды пополнить. А у меня людей мало, нужно же оберегать своих людей, пока идут пассивные работы, да и после них тоже. Графу хорошо, у него войск хватает, но даже при охране постоянно случаются потери. Иногда бывает, что люди просто пропадают с полей, похищают так, что никто ничего не замечает. Отошел человек в кусты по нужде и пропал бесследно. Мой котенок окреп довольно быстро. Уже на следующий день он носился по замку, как угорелый, распугивая прислугу. Забавно было за этим наблюдать, такое ощущение, что перед ними здоровенный хищник, а не мелкий котенок, которого щелчком пальца убить можно. Зато он начал приносить пользу мышей, и крыс гонял по всему замку, жители это оценили. Грызуны тут хоть и не были бичом, но некоторые проблемы доставляли, особенно крысы. Кстати, тут вместо кошек на них собаки охотились, только не так эффективно у них это получалось. На следующий день, как по заказу, резко повысилась температура воздуха. Вовремя мы приехали, и снег начал быстро таять. На дорогах, которые без того не радовались своим качеством, появились огромные грязевые лужи. Передвижения по графству, как и во всем Королевстве, стали затруднительными. Сейчас по дороге можно было только верхом на лошади проехать. Мы сидели в замке и отдыхали, точнее, мои друзья бездельничали, а я повторял Рих я хотел даже попробовать создать артефакт, который пугает людей, но передумал. Зачем своих граждан пугать, а разбегутся еще? Котенок как будто замер в развитии, вообще не рос. Впрочем, я не чувствовал, что эта пиявка на четырех лапах тянет из меня энергию. Кстати, мои люди продолжали молиться Мореду и Градосу, я это наверняка знал, так что нельзя было сказать, что богам от меня сейчас нет никакой пользы. Думаешь, что исцеляя людей, я в долги не залезаю, а скорее даже понемногу зарабатываю энергию. За проведенный в замке месяц мы с товарищами соскучились по работе, но делать было нечего. Хотелось снова поехать и вступить в бой с монстрами, видно, тоже адреналиновым наркоманом стал. Когда полностью сошел снег, я несколько раз обещал свои владения, но тут царило спокойствие, заняться было нечем. Вот крестьянам было хорошо, у них работы много, они вовсю готовились к посевной. Несмотря на то, что у меня имелась охрана, сам несколько раз уезжал вместе с работниками в поля, караулил их со своими друзьями. Только это все не то. Нужен был риск, а тут у нас совсем спокойно стало. Радовало, что мои люди, несмотря на отсутствие монстров, не стали оставаться в своих домах, уезжали на ночь в замок. Кстати, произошло одно хорошее событие. Ко мне на землю начали приезжать крестьяне из более опасных районов. Да, сейчас монстры почти не досаждали людям. Но все знали, что это затишье временное, поэтому старались уезжать подальше от мест недавних боев. Почему-то все решили, что безопаснее всего будет у служителя под боком, тем более я много раз отличился в походе. Многие говорили, что это благодаря мне мы победили. Гладейцы считали, что только они проявляли доблесть и отвагу. А охотники утверждали, что они сыграли самую важную роль в победном походе. И те и другие сильно не принижали мои заслуги, а некоторые, наоборот, утверждали, что я мосту едва ли не тряпкой в одиночку разгонял. В общем, крестьяне посчитали разумным решением пойти именно под мою руку, думали, что если это моя земля, то защищать ее буду еще лучше, чем владение графства. Возможно, в этом они были правы. Если будет угроза городам графства и моему замку, то я в первую очередь буду защищать свою крепость, и никуда не поеду. Конечно, людей было не так много, как хотелось бы, но среди них нашлись пахари, которые захотели вступить ко мне в дружину, чем пополнили ряды воинов. Сейчас они активно занимались тренировками, учились оборонять замки и патрулировать земли. Благо, что охотники тоже приезжали ко мне в замок, это происходило благодаря моим друзьям, которые везде, где бы мы ни были, распускали слух о том, что я набираю дружину, и под моей рукой они будут чувствовать себя в безопасности. Важную роль сыграло то, что я всегда оказывал помощь раненым, всем без исключения, не только своим друзьям. Вскоре меня начали уговаривать снова отправиться на охоту, устали мои товарищи бездельничать, впрочем, как и я. Только вот уехать нам было не суждено. Нужно было отправляться раньше, потому что ко мне в гости прибыла дочурка нашего графа. Визит был для меня полной неожиданностью. Ладно бы замок находился на оживленной дороге, но нет к нам, кроме купцов, вообще никто никогда не приезжал. Не хотели делать личный крюк, а тут такой гость. К сожалению, она еще и приехала не одна, с кучей служанок, охраной, возничьими, в общем, много народу с собой привезла. А их всех кормить надо? Мне этого делать крайне не хотелось, может быть, для кого-то было бы почетно принять таких важных гостей, но точно не для меня. К тому же эта девушка кривилась за столом, видно, да не нравилась ей простая еда, изысканные блюда подавай, избалованная. «Итак, перешел я к делу, когда с ранним обедом было покончено. Что вас привело в мой дом?» «Ваш дом?» — подняла брови Эмилия. «Это земля моего отца, и я, как его дочь, имею полное право находиться в любом замке графства». «Какое интересное начало беседы!» — ответил я. «Вы, наверное, не в курсе, но эта земля принадлежала вашему отцу ровно до того момента, пока я не согласился участвовать в обороне города». Мне было обещано, что если удастся отстоять столицу, то эти земли перейдут под мою руку. Если вы не верите моим словам, можете уточнить данный вопрос у своего отца. Думаю, он не будет отказываться от своих слов. Другие воюют не за плату, а чтобы помочь спасти жизнь людям. Ради своих друзей я тоже бился бы до конца, теперь он готов сажаться за этот небольшой участок, остальный мне ничего не должен». Или вы считаете, что если граф пойдет войной на своего соседа, то я должен оказать ему всестороннюю помощь? Думаю, что нет. Он владелец той земли, так что он и его дружина должны защищать земли, с которых кормятся. А вы, значит, простой наемник, и, пользуясь своими силами, зарабатываете на жизнь. И Ихистство в голосе девушки было столько, что, наверное, все растения за окном завяли. Именно так улыбнулся я. Но сейчас вашему отцу не нужно будет обращаться ко мне за помощью, как я погляжу. Вы тоже стали служительницей Бога. Какого, если не секрет? Да, я сразу же заметил, что она тоже стала служительницей, и все же не совсем слаб, и научился с близкого расстояния отличать простого человека от себе подобных. Только девушка не надевала одежды, которые бы указывали на то, какому Богу она служит. В общем, ее визит сильно меня напряг. Вот так прирежет ночью во славу своего Бога, и чтобы самой усилиться, или еще что-нибудь выкинет. Откуда вы знаете... Высокомерие в голосе девушки тут же пропало. Я же никому, кроме отца. Да перестаньте, рассмеялся я. Когда станете такой же сильной, как я, то тоже научитесь это делать. Да какому богу вы служите, или богине? Я служу богине из шар. Несу людям любовь, призналась девушка. Если честно, после ее слов я не смог сдержать улыбки. Любовь она несет. Знаю я, что ее служительницы несут. Людям в борделях многие даже статуэтки этой богине ставят. — Боюсь, что графу все же придется обращаться ко мне, и не смог сдержать я отколку. У вас совсем другая специальность. — Да многие мечтают повстречаться с моей госпожой, — возмутилась Эмилия. — Да, она очень эффектная, — признался я. — К тому же я с ней уже встречался, поэтому даже не посмею с вами спорить. — Ладно, это все интересно, но меня все же интересует цель вашего приезда. «Только не надо говорить, что вы просто решили объехать землю отца и случайно забрели ко мне. Я не идиот, не поверю в это». «Что вы сразу о делах?» — притворно возмутилась девушка. «Может быть, я просто захотел с вами повидаться?» «Меня радует такое внимание с вашей стороны», — признался я. «Но завтра я должен отправиться на границу, чтобы убивать монстров, И заметьте, без всякой платы или приглашения вашего отца». «Отлично», — чему-то обрадовалась девушка. «Я поэтому к вам и приехала. Хочу, чтобы вы взяли меня с собой на охоту». — Зачем это, — удивился я, — там слишком опасно, да и как на подобное отреагирует ваш отец, он вообще в курсе, что вы тут сейчас находитесь? — Конечно, в курсе. Я сама хотела поехать, а он посоветовал к вам за помощью обратиться. Ну так что завтра выезжаем? — Я, да, выезжаю завтра, а вас с собой не возьму, пожал, я плечами. — Но почему? — даже как-то возмутилась девушка, видно, решила, что я прыгать начну от такой радостной новости, а тут такой облом. — Да потому что это опасно. И вообще я не понимаю, что служительница богини Ишар, к тому же графская дочь, забыла на охоте. Все очень просто. Вы мне поможете стать сильнее и будете убивать монстров. А раненых отдавать мне, чтобы я приносил их в жертву о славу своей богини. — Чего? Я расхохотался, никак не ожидал такое услышать. — Вот ведь наивные дитя. Мне, если честно, вообще плевать, станет она сильнее или нет. Уж с кем с кем, а с ее богиней я только в борделе могу пересечься и служить бы ей стал, если не в последнюю очередь, то точно ближе к концу. Да, и шар, конечно, эффектная красотка, любого может с ума свести, все же богиня любви, но служить ей я бы не хотел. Я даже потом сам себе удивлялся, как согласился по десятку жертв приносить за посещение, хотя просто не в себе был. Так что неудивительно, хорошо, что клятву не дал. «А что не так?» — возмутилась Эмилия. «Она тоже с радостью принимает жертву от своих служителей». «Или вы мне предлагаете по-другому ей служить?» «Ничего я не предлагаю», — с трудом сдержал я улыбку, — «но работать на вас я не собираюсь». «С чего вы взяли, что я буду помогать вам усиливаться? Неужели Ишар не объяснила, что служители богов друг другу, если не враги, то как минимум не друзья?» «Мы с вами не враги», — возмутилась девушка. «У нас с вами добрые отношения, я всегда вам это показывала». У нас с вами добрые отношения ровно до того момента, пока вы не решите, что было бы неплохо принести в жертву служителя Мореда и Градоса. Вам такая мысль в голову не приходила? И вообще, почему бы вам не приносить в жертву преступников, уверен, для своей дочери отец найдет нужных людей? Найдет, призналась девушка. Только я не хочу убивать людей, мало ли, вдруг мне это понравится, и со временем преврошусь в чудовище. Все равно я не могу вас взять с собой, признался я. Не подумайте ничего плохого. Но мне самому хочется стать сильнее. Не понимаю, почему вам не нанять охрану, охотников, не взять с собой дружину отца и не пойти на охоту с ними. Тогда все мосты будут ваши, поверьте, в городе умельцев хватает. Я хотел и так сделать. Только отец против подобного он сказал, что если я пойду на охоту, то только с вами. Так будет безопаснее. Я готова заплатить за работу. Давайте сделаем так. Вы будете отдавать мне каждую третью жертву, а отец за каждого заплатит вам по золотому за каждого. Это хорошие деньги». Они вам нужны хотя бы для того, чтобы заманивать сюда людей. Про ваших людей я тоже не забуду. Уверена, им тоже нужны деньги».